Глава 22 Гладбони даже и не думал куда-либо сбегать. Проклятая тварь тут же рванула в город и начала собирать все доступные трупы. Вы когда-нибудь видели тварь, которая весит больше 500 тонн? А я, блядь, вижу ее сейчас. Зрелище совершенно безрадостное. Как я определил, что тварь весит столько? Да легко. Сложил массу трупов двух тысяч тараканов и еще шести тысяч жителей города. Если Кладбоний своими жгутиками извлечет еще и трупы, оставшиеся под землей, то шансов на выживание у нас будет немного. Пока этот гигант собирал куски плоти, мы с Артуркой проводили боевое слаживание. Нужно было нажимать кнопку выстрела на панели, а руки я ему уже оторвал. Вот такая незадача. Приходилось для каждого нового залпа полупить его лбом о приборную панель. «Артурка, пли!» «Ну ты чё? Не реви! Соберись!» «Сука! Я клянусь!» Шмяк лбом о приборную панель. «Я тебя заху. «Шмяк! а У нас была отличная команда, хреновый наводчик и безрукий снайпер. Выстрелы летели куда угодно, но только не в псину. «Ну а с десятой попытки я сумел-таки прицелиться». Яркий луч мгновенно преодолел расстояние до цели и выхватил пятиметровый кусок от ноги кладбония. Собаке Баскервиле это не понравилось, и она утробно взвыла. Впрочем, удачное попадание очень быстро перестало иметь хоть какое-то значение. Пес зарастил рану, а вместе с этим отрастил себе огромные крылья, как у богомола. И началось веселье. Мой ходячий танк перестал поспевать за псиной, а она металась из стороны в сторону, уходя от наших атак. Бедный Артурчик уже лоб до да крови расшиб от усердия. Сделав мертвую петлю в воздухе, летучая псина спикировала прямо на нас. Пасть кладбони открылась на добрый десяток метров. Если долетит, то проглотит нас запросто. А нет, план был другой. У пса из глотки показалось зеленое свечение. «Кислота!» «Ну, сука! С такого расстояния точно не промахнется!» «Артурка! Огонь!» Выстрел прошил псину насквозь, оставив в груди огромную дыру. Хотя, какую еще дыру? Как говаривал мой трудовик, «Дырка у тебя в жопе, а это технологическое отверстие!» Из проделанного технологического отверстия полилась кислота, щедро сдабривая землю. Псина!» тут же изменила траекторию, боясь нового выстрела. «Но хрен ты куда денешься?» «Джоник!» И правая лапа подрезана. «Да что ж ты такая толстая мразь?» Удалось отсечь только две трети толщины. В итоге конечность болтается в воздухе и постепенно зарастает. Кладбони сделал круг почета и полетел восполнять потери плоти в город. Этот чертов пес был едва виден за крышей казино. «Ну и ладно». Все равно я не люблю азартные игрища. Яркий луч снес препятствие, разметав игральные фишки по округе. Все на красное, суки! Крак встал в центре города, и жгуты потянулись во все стороны. Они вламывались в здание, вытаскивали трупы и тут же присоединяли к себе. Но еще чаще они вытаскивали живых. Вопли ужаса, перемешанные с адской болью, наполнили округу. Жгуты. Раздирали живых на части, после чего встраивали их плоть в свою некросистему. Я успел дать еще пару залпов до того момента, как пес снова взмыл в воздух. Гигант испытывал мое терпение кружа в небе и периодически блюя в нас кислотой. Прицелиться он не успевал, да и не особо старался. Пару раз кислотный дождь был очень близок, но я сумел его избежать, укрыв нас телекинезом. «Артурка!» «Думал ли ты, что мы с тобой станем такой отличной командой?» «Уверен, что думал». «Э, ты чё молчишь? Сознание потерял?» «Зануда». Пес снова трансформировался. Вся поверхность тела покрылась белым налетом. Костяные пластины росли со страшной скоростью, и уже через какую-то минуту пес с головы до кончика жопы был покрыт бронёй. Осмелев, он на бреющем полете кинулся ко мне». «Ну что, тварюга, думаешь, артефакт не справится?» «Огонь! Огонь! Огонь!» Не справился. Я успел выпустить целых три залпа. И заголосил динамик «Система перегружена! Орудие перегрето, Полное отключение систем!» Как вовремя? А я ведь только успел пробить броню на лбу и высадить передние зубы кладбонию. Огромная пасть захлопнулась слязгом, поглотив нас. «Артурка, просыпайся! Пришел твой смертный час! Эй, очнись! Да, хрен с тобой!» Подцепил дегенерата телекинезом и закинул себе за спину. Вышел очень милый рюкзачок. Из глубины пищевода к нам направились розовые жгуты. Они раздирали металл, пытаясь нас выковырить. «А что нас выковыривать? Я и сам выйду!» Создал защитное поле телекинеза. Жгуты безуспешно лупили по нему, оставляя в воздухе лишь кучу слизи. «Кладбоний, а у тебя тут уютно? Как я посмотрю, ты вырос в прекрасную компостную яму. А раз ты одна большая куча удобрений, то, пожалуй, выращу в тебе немного помидоров». Корни разрослись по всему небу твари, опутали язык, прошивали насквозь плоть и углублялись внутрь. Добавил корням шипы. А Вот теперь получше. Шипы. Срезали розовые жгуты, и те бесконечно регенерировали в телекладбония, лишь для того, чтобы снова быть срезанными. По пасти твари пробежала рябь. Кислотой блевануть надумал? Смыть привкус вегетарианства? Сорян, не успеешь. Окутал корни покровом и направил прямо в пищевод. Пробив железу и разодрав брюхо, корни выпустили остатки кислоты наружу. Возможно, кислота попала на город, но какое мне до этого дело? Пес, осознав, что назойливого меня просто так не выковырять, решил спикировать мордой вниз. Но, к сожалению, через дырку в зубах я прекрасно видел, куда мы летим. Свил защитный кокон из лос как раз к моменту, когда мощнейший удар сотряс землю. Хруст костей стоял такой, что казалось, будто кто-то очень быстро бежит по свежевыпавшему снегу. Сделал небольшое окошко, а пес в это время как раз начал трясти головой. Вот, сукан, меня из-за него приложила сломанными ребрами алозы. Ладно, пора заканчивать этот фарс. У зомби слабое место — голова. Вот туда и направлюсь, пожалуй. А внутри песеля снова все изменилось. На небе выросли костяные лезвия. Часть из них без устали наносили удары в пустоту. Другая часть неподвижно замерла. Сгенерировав лос, я разорвал верхнее небо пса, раздвинув плоть в стороны. «А, какого хера?» — послышался голос из-за спины. «Артур Кун! Проснулся! С добрым утром, дорогой! Нас сожрали!» «Что? Как? В смысле сожрали?» Дрожащий голос Артура почему-то доставлял мне определенное эстетическое удовольствие. «Ну вот так, натурально сожрали, не ссы, прорвемся!» — усмехнулся я. Путь, который проделывали мои лозы, зарастал плотью через какие-то десятки секунд, поэтому все, что мне оставалось, так это двигаться вперед. Прошли носовые пазухи и через пару минут попали к мозгу. А там было прекрасно все. В центре прозрачная пленка по форме, напоминающая лобные доли, а внутри — Роились какие-то черви длиной один метр. Они плавали в желе розово-черного цвета. Когда я разрывал кусок плоти своими лозами, черви сокращались и выделяли какое-то белое свечение, запускающее регенерационный процесс. «Артурка, я тебе бассейн нашел. Хочешь скупаться? «Больной ублюдок! Отвали от меня!» «Зря. А тебя уже порядком дерьмом пованивает. Обосрался, что ли?» Нецензурная брань Артурки перекрыла рев кладбония. Я активировал лозы и очень заботливо обернул мозг твари. Потом также заботливо пустил по корням ток. Запахло горелым. Фу, сука, да мы тут задохнемся нафиг. Артурка, не время умирать. Нас ждут великие дела. Тебя, по крайней мере, точно. Корни выдавили глаз псины наружу, запустив внутрь черепа свежий воздух а я и не думал останавливаться. Ток херачил так, что черви внутри черепной коробки конвульсировали, бились, а лозы сились выбраться. Но, увы, кокон из лос был герметичен. В глазнице кладбония я увидел стремительно приближающийся лес. Артурчик заверещал, как резаный. Со свистом мы рухнули на секвои. Деревья ломались не в силах удержать многотонную тушу и спасибо кладбонию за выращенную броню. Ни один кусочек мяса никуда не делся. Все осталось там, где и было. Пережив падение, я потеребил Артура. Он снова потерял сознание от избытка чувств. Убрал лозы. На месте вороха червей теперь был лишь пепел. Жаль, сфер не получу. А так ведь завалил полноценного Архонта. Выбравшись наружу, я инициировал рост лоз, которые впрыснули в тело Кладбония лошадиную дозу яда. Начался процесс разложения. «Покойтесь с миром, мои хорошие Бонни и Клайд. Вы были мне верными друзьями». Вышло даже символично. Труп разлагался прямо у подножия сердца леса. Мои песели не только в моем сердце, но и станут частью сердца леса. Подождал, пока из разлагающихся останков выглянет железный остров Голиафа. С трудом разодрал его на части с помощью телекинеза и лос, а затем. Извлек контейнер, заполненный светом. Он распахнулся со звуком открывающейся банки с Кока-Колой. Пш. -ш". Подхватив кругляш, отправил его в поясную сумку. «Артурка, ты тут поваляйся пока. Я с тобой скоро вернусь». «Ты куда, сука? Меня ж тут сожрут!» Подбородок скачет, как на американских горках. Глаза выпучены. Артурка явно увидел что-то недоброе в моих кристально чистых глазах и мыслях. «Ох, скоро ты будешь молить, чтоб тебя сожрали. А пока полежи и подумай о вечном». «Стой! Стой, тварь!» Истошный вопль стал едва различим после того, как Артура укутал кокон из лос. В городе остался один германский турист. Нужно с ним решить вопрос, а уж потом займусь Артуркой. Вылетая из леса, заметил отряд, о котором говорил Гюнтер. До города... Им оставалось пара часов пути. Десятки единиц техники плелись вдоль забора из 10-метровых секвой. Да, ребятки, раньше можно было напрямик кататься, а теперь только в обход. не хрен вам в моем заповеднике делать. Влетая в город, осмотрел его с высоты птичьего полета. Да, на этот раз не помета. Улицы города были залиты кровью, даже стены и крыши рухнувших зданий. Но самое парадоксальное то, что ни одного трупа не было. Ни одного! Кладбоний впитал в себя всю плоть, которая была поблизости. «Бифшбармак, какого хрена твои жуки не отвечают?» Добавил в голос все возмущение, на которое был способен. «Патриарх, а как мертвые должны тебе ответить?» Усталый и слегка раздраженный голос королевы прозвучал в голове. В смысле, мертвые? Пара десятков же оставались. Благодаря невероятным полководческим талантам патриарха все войско благополучно было утилизировано. Поздравляю, ты справился. Просто ты подсунула мне бракованных солдат. Можно было и получше постараться. Ладно, жди в гости. Скоро буду. С подарком. Обследовал место, где лежал Гюнтер. А там... Ничего не осталось, кроме расплющенных богомолов и вмятины в земле. Сука, это мы сюда приземлились на Кладбонии. Ну и где этот мудила есть? Всеведущий картограф. Перед глазами развернулась карта. Не знаю, как этот хитрожопый фрик провернул этот фокус, но точка с двумя артефактами очень быстро перемещалась вглубь континента через снежные пустоши. «Пока у меня есть карта, ты никуда не денешься». Обследовал отель. Вывернутые наизнанку шахты лифта, кровь повсюду, разрубленные двери, стены с выбоинами от серпов. Но ни одного трупа. В логове хромовников была ровным счетом та же картина. Спустился на базу Тек. Люминесцентные лампы моргают. Затхлый запах ядовитого дыма витает в воздухе. В лабораториях Куча трупов ученых, мужчины, женщины. Жаль их, конечно, могли послужить благим целям. В казармах ТЭК нашел могильник из тысячи солдат. Маски ужаса, застывшие на лицах, многие хватались за горло. Пара человек успела добежать до противогазов, но по пути, видимо, вдохнули уже яд. Их скрюченные тела так и застыли на полу. На нижнем этаже обнаружились огромные доки которые, правда, больше некому было обслуживать. Все инженеры мертвы. А вот в медицинском отсеке была сотня капсул с еще живыми железяками. Точнее, с живыми обрубками. Они плавали в регенерационном составе, восстанавливаясь от ран различной тяжести. Я же не упустил возможности и заглянул на склад. ух -ху, ху Силовая броня! Прям как у меня! Хераси!» «А это чё? Новая версия!» Почитал документацию, и правда, выпустили улучшенную версию, но исключительно для внутреннего пользования. Более мощная броня, ракеты с большей силой детонации, модернизированная система связи, красота! Залез в новенький костюм. «Как же приятно, мать твою, так!» С жужжанием крепления застегнулись, И подогнали броню мне по размеру. Как будто вторая кожа. Никаких голосовых команд. Все исполняется через нейроинтерфейс. Датчики сканируют мозговые волны и отдают команды искусственному интеллекту. «Нахрен мне костюм? А как мне с Гюнтером тягаться? Опять в рукопашную чуть Че-то я сомневаюсь, что он снова на дуэль согласится. А вот жахнуть по нему ракетой, а потом пепел аккуратно смести в урну и похоронить где-нибудь... Это совсем другое дело. И прошу заметить, это не воровство. Это военный трофей. Ну да, утешай себя этим, патриарх сраный. Буженина, я все слышу, мать твою! Давай не нарывайся! Ой, прошу прощения, я... я... Связь оборвалась. Злится, что я положил всех ее созданий? Хотя, конечно, злится. Она ж чувствует боль каждого убитого таракана. А пропустить через себя боль трех тысяч жуков — это та еще пытка, наверное. Вылез наружу и встретил у ворот Сумера. Он как раз выгружался из подъехавшей колонны грузовиков. Якут выглядел намного лучше, чем в прошлый раз. Лицо розовое, довольное. «Якут, все гуд!» — поприветствовал я друга. «Здорово. Да, помаленьку». «Как сам-то?» петерня пятерня пожала мне руку. «Город только что спас от нашествия фашистов и зомби-гончий», застенчиво махнул я за спину. «Опять наркоманишь?» спросил Якут, приподняв бровь. «Сумер, ты чё так глаза щуришь? Подозреваешь меня в чем то «Слышь, иди нахер, да? У меня такие глаза постоянно». «Злой, как собака. Это, видимо, национальная черта всех китайцев». Вот я и говорю, ты слишком недоверчив к людям. Нужно быть более открытым миру. А ты работу не ищешь случаем? Опять Архонта завалить надо. А ты надеялся, что нужно в этот раз завалить тёлок? Гагатнул я. Шучу-шучу. Расслабь булки. Тут место одно вакантное появилось. Мне нужен нормальный, адекватный человек. А из моих друзей только ты подойдешь, пожалуй. Ты ж не националист. С притворным опасением спросил я. «Ага, и коммунист заодно». «Ну, то ж ты коммунист, это и так понятно. Вы в Китае все такие». «Короче, хочу тебе предложить стать губернатором всего прекрасного города». Я обвел рукой груду развален за моей спиной. «Ёпт твою мать, ты что с городом сделал?» Глаза Якута сразу стали европейскими. «А я чё? Я спал, а они ломали». Развел я руками. «Кто они-то?» «Ну, они. Фашки и зомби-собаки. Понимаю, как бредово все это звучит, но это чистая правда. А вот доказать этого я не смогу. Трупов, увы, не осталось. Но это и не важно. Берешься за работу?» «А что делать-то?» Алчный блеск в глазах Якута сдал его с потрохами. Клюнул. «Ну, будешь большой шишкой, лялек там всяких таскать к себе начнешь» казино заглядывать. Одним словом, все, что твоя развратная душа и делала, только сверху прибавится забота о местных жителях. Правда, их стало сильно меньше, зато тебе легче будет. Это я могу, но с чего ты решил, что ты можешь командовать в городе? Вот ты наивный, а кто мне запретит? Опять эта хищная улыбка достала меня. Ну вот, и якут поежился от моего оскала согласен с тобой лучше дел не иметь а чем руководить руинами дон твори бие пта! сейчас все восстановим активировав дух леса я начал разбирать руины попутно доставая из- под завалов выживших нашелся шульман его ручная макака все это время прикрывала своей спиной от бетонного блока вот это ты правда верный солдат Шульман крыл меня последними словами. А обычно такой спокойный. День не задался, что ли? В кладовке бара «Пьяная крыса» нашелся черный гром и его пышногрудая красотка. Поскребя по сусекам, удалось спасти около 9 сотен человек, плюс те, что приехали с Сумером. Нормальное такое поселение получается. Назначил Сумера губером, Шульмана – министром торговли, черного грома – начальником охраны. Один дерзкий говнюк решил мне что-то перечить, но как только лозы обвили его шею и подняли в воздух, наступила тишина. Все признали мое право распоряжаться городским имуществом. Когда собрание было завершено, я активировал дух леса. Нужно возвести новый город на месте старого, экологичный, с достаточным местом для жизни».